ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ Клетка — это не всегда плохо. По крайней мере, для зверя подобного мне. Год, проведенный в реабилитационном центре, оказался на редкость спокойным и светлым. Он полнился надеждами, запахами медикаментов, Смехом и разговорами не запрещёнными новым уставом. И персонал был дружелюбно открыт. Даже когда я приходил к дежурному санитару и говорил, что меня накрывает, никто не уточнял, что я имею в виду, не задавал вопросов, не смотрел с осуждением и не шарахал сад страха. Они делали своё дело слаженно и дружно, рой трудолюбивых пчёл, несущих жизнь. С ними было легко и не страшно. Я думал, так будет всегда. Пока не прибыл в аэропорт Дербенда. Меня встречал Торий, но это не помешало патрульным долго и придирчиво изучать выписку, проверять штамп в паспорте и спрашивать, давно ли меня выпустили из центра. Подлинная ли подпись в медицинской выписке? Есть ли временная регистрация? И цикл ли на Тория, когда он пытался отвечать за меня? Инспектор полиции Майра Каранка также придирчиво листает медицинскую карту, а я радуюсь, что доктор с непроизносимым именем вовремя в ней расписался и скрыл факт моего срыва. Мне нужно увидеть Раса. Майра отрывается от карты. Брови страдальчески заломлены, губы поджаты. Она смотрит на меня взглядом, каким должны быть смотреть на таракана, который выпал на чистую скатерть. Он видите, когда ответите на вопросы. Говорит инспектор и морщит острый нос, усеянный веснушками, как пыльцой. Разве я не ответил на них вчера? От того, что таракан открывает рот и осмеливается заговорить, он симпатичнее не становится. Майра возвращает карту, а следом выкладывает фотографию. Я слежу за её пальцами с аккуратными коротко остриженными ногтями. Под распахнутым форменным пиджаком различаются натянутые ремни портупей. От мысли, что инспектор умело владеет не только пилочкой для ногтей, по хребту прокатывает приятный холодок. Женщина и оружие. Вещи, которые всегда будут вызывать возбуждение вне зависимости от того, на каких препаратах я сижу, и сколько штампов стоит в карте. Отвожу взгляд и сосредотачиваюсь на фотографии. Мужчина лет сорока. Широко посаженные глаза, крупный нос с горбинкой. Его зовут Борис Малевский, и его убили в ночь на двадцать первое апреля. Мы не знакомы. Майера явно рассчитывает произвести на меня эффект, но прогадывает. Фамилия ни о чем мне не говорит — А смерть не то, что вызывает замешательство у wasps. Возможно, вам знакомо имя? Продолжает инспектор и теперь похож на плохого пианиста, который наугад нажимает белые и чёрные клавиши. Может, вы слышали как раз Вейлин называл его? Я качаю головой. Нет. Никогда. Майер вздыхает. Ее пальцы глухо ударяют о поверхность стола, словно берут последний аккорд. И на этот раз он действительно звучит. — Может, о нем упоминал еще один ваш друг? Полберг? Четвертый улей. Сосновая иголка во рту. Петля до черноты, стянувшая шею. и вот уже шелестит перед внутренним взором тетрадь исписанная скачущим почерком Борис спросил, хочу ли я семью? Я ответил, наверное. Вспомнили? Майра Буравит меня взглядом. Некоторые люди не менее проницательны, чем waspы, но я быстро останавливаю дробящее внутри струны и отвечаю: "Простите. Никак не привыкну, что у вас повсюдь фамилии. Теперь понял, Вы имеете в виду приторианца Пола? Бывшего приторианца. Убитый Борис Малевский работал на той же станции техобслуживания, что и Пол Берг. Вы были в курсе того, чем занимается ваш друг? Как часто вы общались? Не так, как хотелось бы, и говорю правду. Сожалею, что не поговорил с Полом, когда он больше всего нуждался в совете. «Сожалею, что ушел с благотворительного концерта раньше и не обеспечил расу достойного алиби. Я сожалею о многом. Но будет ли сожалений достаточно?» «Вы считаете, Пола Берга убили?» На этот раз ядовитая стрела Майры попадает в яблочко. Комната подергивается зыбью, ее заливает морской водой. Лампа отбрасывает на фотографию паутинные нити света. Снимок искажается, и мертвый Борис Малевский ухмыляется краешком рта, словно говорит, «Чуешь запах грязной тайны, парень?» «Полиция считает иначе», — наконец отвечаю я. «По официальной версии, Пол Берг совершил самоубийство», — подхватывает Майра. «Но я знаю, что не только вы, но и другие васпы с официальной версией не согласны». Какое отношение ты имеет к делу? Самое непосредственное. Инспектор сплетает в замок пальцы. Следите за мыслью. Ваш друг работает с господином Малевским. Вашего друга убивают, как считаете вы? Ваше мнение разделяют другие wasps, в том числе Расвеллин, который тесно общался с Бергом. Расвеллин уверен, что убийца Борис Малевский. Свидетели видели Вейлена возле станции техобслуживания, где работали Малевский и Берг. Что там делает Вейлен? Очевидно, следит за возможным убийцей. Что он делает потом? Выслеживает господина Малевский, когда тот собирается домой с вечерней смены и Довольно. Голос хриплый, болезненный, словно набитый водорослями. Словно не принадлежит мне. За спиной инспектора в зыбкой волне поднимаются горбатые тени. Это всплывают на поверхность посланники моей внутренней тьмы. Я бы не хотел, чтобы их серповидные плавники разрезали реальность до того, как закончится наш разговор. Раз не убийца, продолжаю я. А ваши фантазии безодоказательны. Не так уж безодоказательны. Парирует Майра и кладёт на стол что-то длинное, обёрнутое в прозрачный пакет. Мы нашли это во время обыска в квартире Вейлена под его кроватью. Экспертиза установила, что на нём кровь господина Малевского. Ей не обязательно уточнять. Кровь я чую, как голодная собака мясную вырезку. А ещё я узнаю предмет, запакованный в пластик. И не верю своим глазам, потому что этого Не может быть, говорю я вслух. И тени за плечами Майры становятся беспокойнее, а с фотографии заговорщицки подмигивает Борис. Не все оси сломали жало, его вкрадчивый голос звучит внутри моей головы. Припосли кое-что для тебя. На случай, когда все проблемы можно решить одним росчерком стека. Так возьми его. Вскрой рыжей стерве глотку. О, я знаю, как ты хочешь её. Это маленькая белочка. Этот дикий зверёк. Не может быть, повторяю я. Раз только комендант, не приторианец. У него нет и никогда не было стака. Но стэк мог быть у Берга, отвечает инспектор. Исключено. Приторианцы сломали их все. Майрос с неприкрытым недоверием смотрит на меня, а насмешливый голос на шёптывает внутри черепа: "Так да что лежит на столе? Скажи, умник, или признай, что вы солгали, что кто-то солгал и тайно принёс оружие в Дербенд". "Это подделка". Вспоминаю запись, которую Морташ крутил на телешоу, и уверенность крепнет. "Да, подделка". Если бы я мог взять стэк в руки, сглатываю слюну и на всякий случай засовываю руки в карманы то определил бы точнее если мне понадобятся услуги такого рода я дам вам знать холодно чеканит майра но пока этого доказательства хватает чтобы взять троссовые или на подстражу но недостаточно чтобы пристрелить его я различаю тёмные круги под глазами инспектора Наверное, это ночь без сна, и в этом мы с ней похожи. Вы правы, признаётся она. На оружии никаких отпечатков. На одежде и обуви Ваэлина нет следов крови, но не обольщайтесь. Я не повторю прошлых ошибок. Теперь знаю, с кем имею дело. Она улыбается, демонстрируя белые зубы. Майра тоже хищник. Но хищник приручённый людьми. Я верю, она сделает всё возможное, чтобы докопаться до истины. Стоит выйти из кабинета инспектора, как наступает отлив. Затихает насмешливый голос в голове, и тени тают, но знаю, что они могут вернуться снова. Если убийство совершил раз, моя внутренняя тьма оживёт. И всю дорогу, пока иду по узкому коридору до обезьянника, я думаю, Убил или нет. Даже спустя сутки я способен учуять исходящий от раса запах чужой смерти, как учуял его когда-то от сержанта Рода. Но вместо смерти ощущаю аромат цветочного луга. И понимаю, я не первый посетитель. «Время вышло», — говорит сопровождающий меня полицейский. «Адвокат прибудет через полчаса». торопливо договаривает Хлоя Миллера и отходит от решетки. — Мы обязательно разберемся во всем. — Благодарю, — доносится тихий голос Васпы. — Спасибо, что верите. Она поджимает губы и поворачивается ко мне. Смотрит требовательно, с затаенной надеждой. В уголках глаз дрожат застывшие льдинки. Я знаю, чего она ждет, но не могу дать вразумительного ответа, пока не поговорю с Расом. — Я не могу дать вразумительного ответа, пока не поговорю с Расом. Подождите на улице, тихо произношу я. Подождите, если хотите знать. Хлоя опускает ресницы. Тени соскальзывают с них, как с набрякших ветвей дождевые капли. Но она не плачет. Проходит мимо, слегка опустив голову и шепчет: "Я подожду". Раса держит в одиночной камере. Это правильно с точки зрения безопасности и удобно для разговора. Пусть даже за спиной дежурит полицейский. Спасибо, что пришёл, тепло говорит раз. Он выглядит усталым, небритым, полумёртвым, но всё-таки спокойным. Выдерживает мой пристальный взгляд и не отводит глаз. "Я чист", говорит он. "Чист". Вздыхаю с облегчением и прикрываю лицо рукой. Чу, что раз не лжёт. Но это значит, лжёт кто-то ещё? Как это получилось? Он виновато улыбается. Не знаю, я вернулся поздно. Замок взломали? Ты чувл чужое присутствие? Мм, ничего такого. Он отводит взгляд, и несмотря на то, что Хлоя покинула помещение, В воздухе все еще отчетливо витает цветочный запах. Могу поклясться, в голове ураса в этот момент тоже сплошные цветы и песни. Я подаюсь вперед и шеплю, «Та скрипачка!» Раз вжимает голову в плечи, улыбка становится совершенно идиотской. «Мы только говорили. Пока я провожал ее до остановки. Потом вернулся и сразу лег спать». Мне хочется выломать решетку и хорошенько встряхнуть этого влюбленного болвана. Спорю на свой второй глаз, если бы в ту ночь под его домом взорвался снаряд, он и тогда бы ничего не почувствовал. Его могли бы прирезать, как спящую овцу, и он умер бы с блаженной улыбкой и именем Музы на устах. Она даст показания? Улыбка раз отускнеет. Не знаю. Возможно... Если узнает. Но мы расстались раньше, чем произошло убийство. Вряд ли это можно назвать алиби. Любая помощь важна. Хлоя обо всём позаботится, убеждённо отвечает Раса. Я снова ощущаю укол ревности. Когда-то я вспыхнул для них. Теперь осталась следующая головешка. А насекомым по-прежнему нужен свет. Пусть лучше им светит Хлоя, чем Мортиш. Слышала, она обещала адвоката. Раз не реагирует на мои слова, мнётся, моргает осоловшими от недосыпа глазами. Да, адвоката. Думаешь, поверят? Если мы будем соблюдать их законы, даже если у меня будет 10 адвокатов, они никогда не поверят монстру. Раз повышает голос, а полицейский, предупреждающий, тянется к электрошокеру. «Отойти!» — негромко командует он. «Осталось две минуты!» Раз отступает на шаг, но отчаянная решимость не пропадает. «Они поверят только если я предоставлю неоспоримые доказательства невиновности», — скороговоркой выпаливает он. «Есть только один выход, Ян». Звук моего имени похож на звук подающей гильотины, на лязг рубильников, включающего подачу тока. И что-то щёлкает внутри моей головы, переключает кнопку выкл на кнопку вкл. Что-то внедрённое туда людьми. Это плохая идея, говорю я, язык становится шершавым, как наждачка. Я всё продумал, сбивчиво продолжает Расс. думал долго всё это время пока был здесь мне нужно только подписать соглашение и прошло слишком мало времени блокаду нельзя повторять раньше чем через время кричит полицейский засовы лязгают решётка камеры выгибается и становится похожей на искривлённые зубы стайками насекомых разбегаются тени я выдержу кричит вдогон курас Если так можно доказать невиновность, я сделаю это. Хлоя ждёт возле машины. Я едва не прохожу мимо, совершенно забыв, что и зачем она делает здесь, но девушка шагает на перерез. Вы обещали? Останавливаюсь, будто налетев на колючее заграждение. Рубильник скачет туда-сюда. Щёлк, сознание погружается во тьму. Щёлк, озаряется болезненной вспышкой. точно. Бормочу я, пытаясь ухватить невидимые руки, играющие с механизмом, установленным внутри моего черепа. И? Она не собирается отступать просто так. Вздыхаю и, наконец-то, перевожу рубильник в позицию нейтраль. Сводящая с ума перещёлкивание прекращается. Он не убивал. Хлоя сразу верит мне, и её плечи расправляются. Я знала. Раз не мог... только не раз. Соглашаюсь. Давно, когда вас по ещё жили в реабилитационных центрах, в Утории в ходу была шутливая поговорка: "Ян светило перехода, а Расс и Пол пророки его". Больше не шутит. Пол мёртв. Расс арестован по подозрению в убийстве. А меня захлёстывает невидимая петля. И пусть Тори и Торас повторит, что у меня паранойя, но, кажется, я знаю, кто затягивает узел. Вы обещали адвоката, произнёс он вслух. Да, но вы не волнуйтесь об оплате. Это полностью забота фонда. Как насчёт характеристики? От куратора и отдела по надзору обязательно. Кроме того, мы пригласим независимого эксперта. Тория. Нет. Клоя вымученно улыбается. Эксперт в области психиатрии, хотя показания профессора тоже не будут лишними. Конечно. Устал от рупальцами переносицу. Я поговорю с профессором, если он простит мне сегодняшнее опоздание. Могу вас подвести, предлагает Клоя. Я открываю рот, чтобы ответить отказом, но вовремя отдумываюсь. Женщина за рулём. Женщина в политике. К некоторым вещам тяжело привыкнуть. Спасибо. Благодарю её. Ваша помощь понадобится в решении ещё одной проблемы. Касаемо Раса? уточняет Хлоя. Да. Раз так жаждет доказать свою невиновность, что готов повторно пройти испытание Селевёрстова. Я не хотел бы этого допустить. И пока Хлоя превращается в статую с болезненно заломленными бровями и приоткрытым ртом, я обхожу её, открываю дверцу с пассажирской стороны и жёлчно добавляю: "Но никто, ни вы, ни я сам не знает, какую альтернативу предложить следствию, верно?" У людей в ходу поговорка: "Если на стене висит ружьё, оно обязательно выстрелит". Вас побыли бы ружьями. И даже реабилитационная программа и прикрепленные кураторы недостаточно гарантировали безопасность людей от монстров. Чтобы ружья не выстрелили, к ним применили блокаду Селиверстова. Не знаю, работал ли этот человек на шестой отдел, как и почему он принял участие в дарском эксперименте, и никто не ответит на вопрос, а не прикрывалась ли именем Селиверстова целая группа ученых. Но две вещи скажу с уверенностью. Первая. Метод действительно работал. И второе это была крайне неприятная штука. Гораздо неприятнее, чем инициация у королевы. Тори подтвердил, что за основу взята процедура перерождения, а в самом препарате содержится львиная доля синтитического яда. Только если при инициации запускались механизмы уничтожения, то по методу селиверства, напротив, блокировали их. Наиболее безболезненным и привычным для вас по способам. Беда теории в том, что она зачастую расходится с практикой. Я до сих пор помню прохладу клеенки, покрывающей кушетку. Помню, как запястья и щиколотки стянули ремни. И голова моя запрокинулась на валик так, что хрустнули шейные позвонки. Ты готов, спрашивает доктор, имя которого я не запомнил. Тогда я ответил утвердительно, а теперь понимаю, что был слишком самоуверен. К такому невозможно подготовиться, но это единственный способ снова обрести человечность. В рот закладывают резиновую трубку, чтобы я не откусил себе язык, когда сквозь мозг пройдет многократно усиленный разряд. К вискам и к груди крепятся смоченные в растворе электроды. Потом что-то прокалывает кожу на локтевом сгибе, и в вену вливается жидкость, от которой моментально немеют и отнимаются пальцы. «Дай знать, когда анестезия подействует», — доносится чужой голос. «Какое-то время я жду, а мои мышцы деревенеют». Крайм глаза вижу, как доктор сверяется с приборами, установленными у моей кушетки, потом капает чем-то мне под веко и комната расплывается. Пациент готов, резюмирует доктор. Начинаем. Тогда я слышу щелчок. Он похож на щелк анезатвора, на хруст, с которым проламывают лобную кость. На миг выключается овальное и ослепительно белое солнце и вспыхивает снова. Пламя моментально опаляет лицо, лопается и истекает пузырящейся жидкостью уцелевший глаз, кожа сворачивается хрусткой корочкой. Волосы горят, горит и перетекает по мышцам пламя. И я кричу. Вернее, хочу закричать, потому что не могу издать ни звука. Не сопротивляйся, слышу голос давно мёртвого Рихта. Впусти. А потом кто-то начинает копаться в моём мозгу, ворошит его как угольи в костре. Уберите, мысленно кричу я и повторяю на одной ноте: "Уберите, уберите, убе-". Голова взрывается. Кости распадаются в прах и пепел. Не остаётся ничего. Ни мыслей, ни воспоминаний. Помню, в коконе время двигалось по-другому. Блокада Силивёрстова, тот же Кокан. Мне казалось, прошла вечность, на деле без малого 2 часа. Едва успеваю очнуться, как меня тут же рвёт на пол. Кто-то подталкивает мне стакан сладкого чая, и я хватаю его обеими руками и жадно пью, половину, конечно, проливая на себя. И только потом понимаю, что нахожусь не в палате, а в столовой. Напротив сидит Тори и держит в руках портативную камеру. Как ты? учаливо спрашивает он. Со стуком опускаю стакан на стол и отвечаю. Дерьмо. И не заканчиваю, потому что меня снова рвёт. Теперь всё закончилось, утешающе говорит Тори. Всё хорошо. Ты снимаешь Успеваю спросить между приступами тошноты. Да. Ты первый, кто прошёл испытание Селевёрстова. Это так исторично. Я прокашливаюсь и вскидываю руку в неприличном жесте. Сними вот это. Тари фыркает, но камеру выключает. Щелчок вызывает у меня новые спазмы. Он так похож на лязг опускающегося рубильника. Потом мне помогают добраться до палаты, где я сплю ещё сутки. А спустя пару дней показывают отснятый материал. Сейчас мне кажется, что самое страшное это не электрические разряды, поджаривающие меня как перепёлку на вертеле. Ни чужие руки, следующие моим мозгам, и ни последующее за этим недомогание. Самым страшным стали кадры, прокрученные в гробовой тишине. в полутёмной палате тем зимним вечером я отчётливо знал, что умер вторично на той кушетке, едва доктор повернул рубильник. И воскрес в столовой, ощутившийся там совершенно невообразимым способом. Как оказалось, до неё я дошёл сам. После того, как через меня пропустили ток, тело несколько раз выгнулось дугой, на губах выступила пена, потом я затих. Подошёл доктор Проверил пульс и давление, сверился с показаниями приборов. Ян, ты меня слышишь? донёсся его взволнованный голос. Еследом я услышал свой, механический, лишённый эмоций ответ мертвеца. Да. Ты действительно готов измениться? Искреннен ли ты в своих намерениях? Я снова ответил утвердительно. Доктор обернулся, как я понимаю, в сторону Тория. Он не лжёт? услышал я искажённый динамиком голос профессора. Нет, теперь он полностью в нашем подчинении. Он будет слушаться? Вместо ответа доктор простёр руку к моему неподвижному телу и сказал: "Лазарь, встань". И я встал. Мой взгляд был совершенно стеклянным. Движения напоминали марионеточные, были замедленные и затрудненны. Но я встал, когда мне велели встать. Шёл, когда мне велели идти. И заваривал чай, когда мне велели сделать и это. Наверное, если бы в тот момент люди дали мне автоматы и велели идти на передовую, я пошёл бы с той же покорностью лунатика. Зомби мать их, произнёс доктор. И эти слова лучше любых других охарактеризовали сущность Дарского эксперимента. Я был солдатом. Васпой. Оружием в руках человека. И теперь человек собирался поставить меня на предохранитель. Когда ты проснёшься, то перестанешь убивать и причинять людям боль, сказал доктор. Ты понял? Ты никогда никого не убьёшь. Я понял, механически повторил за ним. Я перестану убивать и причинять боль. Я никогда никого не убью. Потом мне велели сесть на стул и подключили переносной аккумулятор. Рубильник на вклю. Рубильник на выкл. Я очнулся и прохрипел что-то похожее на дерьмо. Таким для меня и оказалось испытание Сельвёрстова. дерьмом. Я готов повторять это, пока не отсохнет язык. Возможно, для людей программа, установленная в моей голове и на время блокирующая звериную сущность, и была гарантией безопасности. Но для вас, Павблокада Селиверстова, означало одно. Если кто-то повернет переключатель в позицию «включено», мы можем лишиться не только тяги к насилию. мы можем утратить и личность любая дамба даёт трещину и любую блокаду можно разрушить разумеется никто не отменяет возможность срыва для профилактики мы принимаем все эти разноцветные пилюли и навещаем терапевтов но хочется верить что в ночь после телешоу не искусственная блокада удержала мою руку а собственная воля Это логично и допустимо. Я лидер. И я носил панцирь зверя. Что значит повторный тест для расы, спрашивает Тори. Несмотря на обиды и разногласия, он подавлен произошедшими событиями не меньше моего. Это значит подписать смертный приговор, мрачно откликаюсь я. Блокаду Селиверства рекомендовано проводить не чаще, чем раз в два года. Люди просто поджарят его мозг на вертеле и вышвырнут на помойку, как шлак. Торий вздыхает. Он размышляет весь день, а под конец рабочей смены приходит в лабораторию, где я заполняю скопившиеся за время моего отсутствия бумаги. «Почему бы тебе не позвонить доктору Поплавскому?» — предлагает он. Я прикусываю пластиковый колпачок к ручке и неразборчиво буркую «пахай-ге». «Это отличная идея», — не сдается Торий. Хлоя говорила что-то о привлечении независимого эксперта. «Доктор Поплавский не является куратором расы, но хорошо ориентируется в теме. Только вспомни, как быстро он поставил тебя на ноги без повторной блокады». Я снова хмыкаю и выплевываю колпачок. «Усыпляющие дротики или блокада?» «Дай-ка подумать. Предлагаешь снова выбрать дротики?» Торий пожимает плечами и поворачивается спиной. «Как знаешь. А если он работает на сивай? Иди к черту!» «Не забудь про списки, босс!» — кричу ему вслед. Тогда он повторяет тот самый неприличный жест, что запечатлен на исторической пленке. Я в сердцах отшвыриваю ручку и какое-то время бессмысленно смотрю на календарь, где нарисована лягушка, упирающаяся в разогнутый клюв подхватившей её цапли. Никогда не сдавайся, гласит дурацкая подпись под дурацкой картинкой. Я протягиваю руку к телефону и снимаю трубку.